От меня, Ваня, что я знаю, простить меня уж нельзя теперь. Они простят, Бог не простит. Но что, если они и проклянут меня, то я все-таки буду благословлять их и молиться за них всю мою жизнь. Все мое сердце у них. Ах, зачем мы не все счастливы? Зачем, зачем? Боже, что я такое сделала? Скричала она вдруг, точно опомнившись,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 Пожалуй, моего приятеля теперь нет и дома, но это последняя вещь была бы. Решимость, а там все само собой устроится, не правда ли? А пока мисс до завтра или хоть до послезавтра она пробудет здесь у меня. Я нанял особую квартиру, в которой мы и вратясь будем жить. Я уж не пойду жить к отцу, не правда ли? Вы к нам придете, я примил, устроился, ко мне будут ходить наши лицейские, я заведу. Вечера я с недоумением и тоскою смотрел на него. Наташа умоляла меня взглядом не судить его строго.